глава шестнадцать эх дороги и когда уже придем к нужной точке максимилиан цирин глупая наивная ничего не понимающая девчонка нет решено как только вернусь в академии полностью поменяю план занятий введу новые курсы как минимум дипломатию и историю взаимоотношений различных раз друг с другом хорошо хоть горный хрусталь додумалась снять и все же И кольцо, и браслет. Не нравится мне это. Умеет он ждать, как же. нету этого духа есть вполне определенные, я бы даже сказал, четкие планы на эту дурочку. Осталось найти время и возможности донести до нее, что просто так такие амулеты не дарятся. Истинно, бойтесь в дары приносящих. Магдалена. Шли снова молча. Я не могла понять, почему профессор так резко поменял отношение к местному духу и собиралась при первой же удобной возможности расспросить своего бывшего учителя о мотивах его поведения. Погруженная в свои мысли, я не сразу заметила странное, а, заметив, резко остановилась. Цирин налетел на меня сзади и недовольно поинтересовался. — Что опять случилось? — Там, позади. Из стены зеленый свет льется. — Где? — Я обернулась. «Прямо напротив Дани?» Леший пристально уставился на стену рядом с собой, но, естественно, ничего не увидел. Профессор отошел в сторону, давая мне возможность вернуться на несколько шагов назад. Подойдя, я, не касаясь стены, указала на нужное место. «Как выглядит этот свет?» Задал очередной вопрос вектор «Ровный, плотный, светло-зеленый, как луч из трубы». «Это может быть тот самый выход, о котором говорил дух». Профессор замолчал и несколько секунд сосредоточенно что-то обдумывал, а потом велел. «Положи руку на стену. Попробуй нащупать какое-нибудь углубление или выпуклость». Я подчинилась и поводила рукой по светящемуся месту. Ничего, стена была однородной. Тут же последовало очередное указание. «Выстави руку напротив света. Представь, что ты целиком входишь в этот луч». «Это как?» Нас такому в академии не учили, но спорить с профессором я не стала, послушно проделав все, что было сказано. Сначала ничего не происходило, и я уже решила, что Цирин ошибся, и луч никак не связан с возможным выходом. Но потом стена коридора дрогнула и начала отходить в сторону. Нашему взору открылось цветущее поле под высоким голубым небом. Ректор непонятно почему нахмурился и первым вышел из коридора. Мы с Даней последовали за ним. Стена за нами вернулась назад в то же мгновение, как мы оказались снаружи. «Профессор, что-то не так?» «Как сказать, Магдалена?» «Если честно, я не ожидал, что мы выйдем именно сюда». «Сюда это куда?» — ответил мне Леший. «Это же сердце голых скал, я прав?» «Примечание. Сердце голых скал. Долина в голых скалах. Центр территории, окруженная со всех сторон отвесными скалами». Считается, что появиться здесь могут только избранные маги и магини. Чужаков Долина не впустит. Конец примечания. Именно, Даня. Магдалена, как ты могла сдать экзамен по сакральной географии, если не узнала это место? Да что в нем такого особенного? Пожала я плечами. Цирин раздраженно закатил глаза. Очень жаль, что ты уже закончила обучение. Я бы с удовольствием оставил тебя на второй год. Цветы моя нерадивая ученица. «Посмотри внимательно на цветы!» «Смотрю. Цветы как цветы. Довольно крупные головки. Голубые, золотистые, розовые, белые лепестки, длинные острые листья. И что в них особенного?» Измученный вздох профессора за спиной. «Красы, Лена! Посмотри на их девять лепестков!» «Примечание!» «Красы. Редкие цветы с девятью лепестками. Они ценятся из-за своих волшебных свойств». Особенно красы с разнообразными лепестками. Используются травницами при составлении различных мазей, зелий и снадобий. Растут только в голых скалах, в нескольких закрытых долинах. Иногда могут вызывать галлюцинации. «Конец примечания!» — подсказал мне улыбавшийся Даня. Я престиженно опустила глаза. Никогда не любила ботанику. «Оно и видно!» — язвительно фыркнул профессор. «Все равно не понимаю, почему вы удивились, когда мы вышли здесь, сменив тему, поинтересовалась я». «Да потому, Магдалена, в сердце голых скал могут попасть только ищущие истину». Примечание. «Ищущие истину. Орден магов-фанатиков, уверенных в своем превосходстве над теми, кто магией не владеет, мечтают о полной власти магов над обычными смертными и представителями иных рас». Верят в возможность путешествия во времени и пространстве, посещение иных вселенных. Нетерпимы ко всем, кто не согласен с их доктриной самовластия. Конец примечания. Я надеюсь, ты не состоишь в этом Ордене. Снова издеваетесь? Саркастически поморщилась я. И что нам теперь делать? Пока не знаю. Предлагаю для начала внимательно все здесь осмотреть. Вполне возможно, что наш сумасшедший маг является одним из членов Ордена. И его убежище находится именно в этой долине. А если и так? У вас уже есть план, как мы будем с ним бороться? И откуда в тебе такая активность? Магдалена, давай решать проблемы по мере их поступления. Пока просто осмотримся. Осмотреться? Да как скажете. В следующую пару-тройку часов мы бродили по довольно большой долине. Я, не скрываясь, любовалась волшебными цветами. С интересом рассматривала нависавшие... Над долиной скалы, полностью соответствующей своему названию, наблюдала, как плывут по небу облака, жалея, что вокруг только трава и цветы. Не было ни деревьев, ни кустов, ни животных. Даня, правда, нашел родник, бивший возле одной скал. Но Цирин запретил пить из него без особой необходимости, сказав, что вода может быть зачарована. Сам профессор все это время искал магические следы. А потом, нагнувшись к одному из цветков, я увидела в траве мелькнувший хвост зеленой ящерицы. Потянулась к увиденному, упала и... Все вокруг вдруг закружилось в голове стало пусто, а тело наполнилось внезапной легкостью. Не сдерживаясь, я рассмеялась весело и беззаботно. Мне показалось, что я птица, еще чуть-чуть, и за спиной раскроются прозрачные крылья. Я радостно закружилась на покрытом цветами пяточке, Подняв голову к ослепительно яркому солнцу, Чувствуя, как меня переполняет незнакомая энергия, А в уши ввинчивался мелодичный, хоть и непонятный напев. Пожеление и и морская заря, Хороводы бьются лепестки. gude karligeakota n posterior dela. Откуда-то издалека, разрушая идиллию, спуская меня с неба на землю, зачем-то пробился незнакомый встревоженный голос. «Магдалена, что происходит? Что с тобой? Отвечай сейчас же! Не пугай меня, девочка!» Резко обернулась на раздражающий голос. Какое-то время пристально и долго смотрела на высокого человека с черными глазами и такого же цвета волосами, стоявшего почему-то недалеко от меня. А потом промурлыкала с угрозой, как гигантское, чем-то недовольное окошко. «Какой симпатичный! Вкусный, наверное!» Человек спал с лица, почему-то странно покосился мне за спину. Но я уже вышла на охоту. Мягко потянувшись, я уловила момент, когда мужчина отвлекся на мои движения и прыгнула, стремясь поймать свою добычу. Тот увернулся, странно вскинул руки, и пока я группировалась для очередного прыжка, что-то прошептал. Я прыгнула. Он выругался, снова увернулся и крикнул кому-то третьему. — На нее не действуют мои заклинания. Найди палку, камень, что-нибудь. Ее надо остановить. — Меня? Остановить? Ха! Давно я не получала такого удовольствия от охоты. Я гоняла свою жертву по всему загороженному пространству. Он ругался сквозь зубы и пытался убежать, но меня только раззадорило его сопротивление. А как вкусно от него пахло! И сам он был таким аппетитным! Вот, наконец! Я загнала его в угол, сгруппировалась для прыжка и... Затылок разорвало жгучей болью, и вслед за этим пришла темнота. Тело болело жутко. Просто невыносимо мне казалось, что всю меня несколько раз пропустили через мясорубку. Создавалось ощущение, что у меня не осталось ни единой целой кости. Неловко повернувшись, я застонала от резкой боли и открыла глаза. Надо мной склонились два взволнованных лица — Цирин и Даня. «Лена, ты как?» «Магдалена!» «Не молчи. Как ты себя чувствуешь?» «Не молчи. Как будто я нарушена. Я бы, может, и хотела что-то сказать, да горло совершенно не слушалось В отчаянии я засипела». Мужчины как-то странно переглянулись, и профессор вытащил из кармана фляжку. «Интересно, откуда она у него? Неужели была в том сундуке?» И приложил ее к моим губам. «Пей, это вода из родника». Я послушно сделала несколько глотков. «Теперь лучше?» «Да. Это что, мой голос? А почему такой сиплый?» «Магдалена, что с тобой произошло? Что это за внезапно пробудившийся каннибализм?» «Каннибализм? О чем он?» Видимо, этот вопрос отразился на моем лице, потому что Цирин устало потер лицо руками. «Ясно. Ты ничего не помнишь». После этого они с Данией начали в красках описывать, как я почти час гоняла профессора по всей долине. Теперь хотя бы понятно, почему у меня все до единого мышцы в теле болят. Приняв его за свою добычу, остановить меня удалось только, заманив в угол и ударив камнем по голове. Щеки горели от стыда. Я не знала, куда деть глаза, а тут еще и профессор добавил масло в огонь, язвительно заметив. «Да, Магдалена, вот уж не думал, что пробуждаю в молоденьких девушках гастрономический интерес». Даня сдавленно хрюкнул, пытаясь сдержать смех. Я готова была расплакаться. — Простите, профессор. — За что? Ты явно была не в себе. Что ты помнишь последнее? — Ящерица. Хрюканье превратилось в неконтролируемую истерику. Даня катался по траве, тихонько подвывая. — Ящерица? Ведьму зачаровала ящерица. Профессор, видимо, тоже держался из последних сил, но уже не от смеха. «Магдалена!» — произнес он почти умоляюще. «Скажи, что мне это послышалось. Сперва бабочка, теперь ящерица. Что будет в следующий раз? Сойдешь с ума из-за муравья или таракана?» Уже смеркалась, а я все еще приходила в себя. Боль не желала отпускать. Каждое движение отдавалось непередаваемым калейдоскопом ощущений. «Сама себе я напоминала страдальца, вырванного из рук искусного палача». Но хуже всего было то, что к боли примешивался жуткий, просто звериный голод. Припасы, как оказалось, у нас были. Они лежали в сундуке у Дани. И Леший забрал их с собой в найденной в том же сундуке котомке. Но вот есть профессор мне запретил. Мы не знаем, чем конкретно вызвано твое состояние. Я не могу с уверенностью сказать, как отреагирует твой затуманенный неизвестными чарами организм на обычную еду. Поэтому, пока физическая боль не пройдет, «Есть тебе нельзя», — непреклонно заявил мой бывший учитель. Они с Дани внимательно выслушали мою версию случившихся событий, и Леший попытался найти хоть одну ящерицу на территории долины, но через какое-то время сдался и заявил. «Сейчас тут никого, кроме муравьев и жуков, нет. Если и была ящерица, то ее давно и след простыл».